Глава десятая. Жертв нападения Бергов оказалось очень много. Не меньше 50 разорванных почей человек, женщин, мужчин, стариков и же самое плохое детей. Еще почти сотни сильно покалеченных. И то, что медвежьих мутантов положили почти всех, ничуть не радовало. Напарники ушли из деревни, как и планировали рано утром, то есть почти сразу, как удалось покончить с монстрами. Все дальнейшее их не касалось. Задерживаться смысла нет. Зачем? разве что помочь местным похоронить мертвых. Но это они и сами сделают, а для них время — золото. «Как вспомню этих монстров, так трясет всего», — признался Олег. «Да». «Приятного в их еде и повадках мало», — согласился Соколов, заново в мыслях переживая свою схватку с монстром, пытаюсь вспомнить и как-то разбить на составляющие свои действия, чтобы можно было воспользоваться своими способностями. Не вдруг момент стресса, когда жизнь висит на волоске, а вдумчиво и размеренно — по собственному желанию, при малейшей надобности. Получалось не очень. Механизм ментального воздействия не удавалось четко выделить. Все выходило чисто, на рефлексах. И чего они только полезли? Жрать захотели, вот и полезли, — отвлекся от своих раздумий Соколов. Осознав, что пропустил большую часть сказанного напарником, и хуже того, перестал контролировать обстановку. А это чревато. «Анализировать буду потом, — решила Адам, — в безопасном месте». «Конец весны, жатвы мало. Ладно, хватит пустых разговоров. Лучше прочитай мне, что ты успел выучить, пока мы в деревню куковали». А? Хм, ничего». «Совсем? Совсем?» — понурил голову Олег. «Все время некогда было. То мосты, то... то девочки». Раздраженно кинул Адам. «Вот же блин Бринский. Мы же так завалим все дело. Первое, оно же последнее. И нас распнут на крестах, как лохов. Я обязательно выучу в следующей же деревне. Все будет чин -чинарем. Да ни хрена ты не выучишь, когда дойдем, устанем как собаки, а потом опять кто-то захочет воспользоваться нашими концами. Отошью? Не отошььешь. Это не так-то просто, глухо признал Адам. Когда предлагают сами страждущие, от этого трудно отказаться. Ладно, повторяй за мной. Будем учить пути. Итак, отче наш, и же еси на небесех, отче наш, и же еси на небесех. Досветится имя твое. Так, разучивая вслух молитвы, необходимой для успешного внедрения в Орден, они шли по дороге, зорко поглядывая по сторонам. Следовало проявить особенную осторожность, ведь пара-тройка Берго сумела скрыться из деревни. Оставалось только надеяться на то, что они достаточно сильно ранены, чтобы не бегать по следам, или сыты. «Интересно, есть бог на свете?» — во время передышки поинтересовался напарник. Адам покосился на Олега, соображая, говорит ли он серьезно или так, что называется, придуривается. Но на придурь, вроде бы не похожий, соколов, в свою очередь спросил. «Чего это ты о Боге сговорил? Разучивыми молитвы на тебя так сильно повлияли?» «Не знаю, просто так. Ведь верят же в него некоторые люди. Раньше так и вовсе целые храмы ему посвящали. Неспроста же ведь?» «В Бога верят слабые духом. Вера для таких людей, что костыли для инвалидов. По крайней мере, я так считаю. Те, кто хочет свалить на высшую силу все, чего, не понимают, Причины собственных неудач у жизни, искать на все воле Божьей и неисповедимым пути Господней, и все прочее в том же духе, лишь бы самому ни за что не отвечать. И вообще, по-моему, это самый глупый вопрос и самая никчемная тема для обсуждения. Почему? Но если бы он был, то разве допустил бы такое безобразие, что свершилось? Олег помолчал, соображая, потом произнес. А почему бы и нет? То есть, удился Адам. Но к нам как-то приходил миссионер, он рассказывал о всемирном потопе, что устроил Бог, когда увидел, как сильно люди погрязли в грехе. Спаслась только благочестивая семья Ноя в ковчеге, что они построили по указу Бога. И ты хочешь сказать, что братский анклав — это своеобразный Ноев ковчег? Типа того смущенно кивнул Олег. Люди снова погрязли в грехе, и Бог в очередной раз решил очистить землю от скверны. Только на этот раз не потопом, а на слав астероид. Ну, в принципе, в твоей аналогии просматривается весьма ясная параллель с библейским сюжетом, согласился Адам. Но все же неувязочка вырисовывается, если допустить, что уничтожение человечества действительно есть Божья воля, как наказание за грехи. Какая? Да мне как-то сложно предположить, что в анклавах спаслись только праведники, как Ной и его семья. По мне, как раз наоборот, большинство испавшихся, как раз самые, что ни на есть, грешные грешники. Уж сколько тут всякой мерзости происходит, даже думать тошно, начиная от банальных убийств, и заканчивая каннибализмом. Хм, действительно, согласился Олег. Но может это урок, чтобы люди увидели, что они совершили, и через понесенные страдания переуспитались, дабы никогда впредь ничего подобного не случалось. У людей слишком короткая память. Пройдет пара тысяч лет, и все вернется на круги своя. Кроме того, на мой взгляд, на этот раз Боженька перестарался в наказании неразумных детей своих. «Еще немного и перевоспитываться будет некому, разве что каким-нибудь мутантом-марлоком, кукловодом-мозголомом или вовсе вампиром. Но они, по большому счету, уже не люди. Тогда, может, катастрофа и сделала рук дьявола», предположил Олег после короткой паузы. «В теологическом плане, я думаю, это было бы ближе к истине, особенно если предположить, что бог и дьявол действительно противостоят друг другу, как утверждают священники». «То есть, ты считаешь, что они не противостоят, а сотрудничают?» Точно. Они заодно, кивнул Адам. Почему так решил? Ну, сам подумай, все праведники попадают на небеса и блаженствуют в райских кущах. Все грешники, соответственно, проваливаются в ад, где их ждут вечные мучения. Ничего странного в догмате не заметил? Да нет, вроде. Тогда спрашивается, собственно, с какого такого бадуна. Но с раем и праведниками все понятно. Они не клюнули на соблазны дьявола и получили свою награду от Бога блаженство. Хотя это тоже весьма странная награда. В смысле, чуть позже поясню. Разберемся с Раем и Адом. Собственно, дьяволу зачем, условно говоря, кипятить в смоле души людей, которых он заманил в своей сети? Что, из рожденного садизма? Олег хохотнул. Правильно. Вряд ли. Зачем им мучить тех, кого он заплатил себе, по сути, солдат своей темной армии? Он их должен холить и лелеять, устроив им в нижнем мире свой рай на свой темный манер. Оргии, обжорство и так далее, чтобы солдаты копили силы для решительного боя за власть над миром но, как нам говорят, все, кто попал в ад, наказаны вечными мучениями. И кто же их наказывает? Повторяю, наказывает. То есть он вроде палача. А при ком всегда служат палачи, верно? При власти. А власть у кого? У Бога. Из всего этого получается логичный вывод, что дьявол – слуга Бога, а не его противник и выполняет свою грязную работу, мучает души тех, кто польстился на силу темной стороны. В качестве доказательства этого можно привести соотношение сил сторон. Ведь кто такой дьявол? Антипод Бога? Да. Но кто он в более библейском плане? Продолжал пытать Соколов. Эээ, -э, вроде низвергнутого ангела. Да, низвергнутый за бунт архангел, а не ангел. Всего лишь мятежный архангел. Один против самого Бога. Суть всего сущего, альфа и омега, начало и конец. А при Боге есть еще другие архангелы, как минимум еще одиннадцать, если брать дюжину. Будем считать, что архангелы равны по своей силе. Получаем один к одиннадцати плюс Бог. Ну и каково? и что Бог со святой Архангелова не смогли справиться с мятежником, и он им строил всяческие козни, души переманивал, и т.д., и т.п. Да он бы ни за что не выстоял, если бы за него взялись всерьез. Но не взялись, и люди испытывали мучения, смерть близких, сами мучились от заразных болезней, естественных войн и все такое и прочее. Но они, в смысле проповедники, говорят, что боль и страдание очищает очищают людей. «Ага, как бы не так», — усмехнулся Адам. Болезни и войны делают людей только еще более неприбиваемыми и черствыми. Они просто перестают воспринимать чужие страдания. Вот совсем недавний пример нападения монстров в деревне. Куча разорванных на глачки трупов, кровище течет ручьями, кишки по улицам разбросаны. Что ты почувствовал, глядя на все это, только честно? — Ну? — Да ни шиша ты не почувствовал, как, впрочем, и я. — Так где ж тут наше очищение? Или, может, очистились души тех, кто потерял родных, жён, мужей, матерей, отцов, детей? Что-то я сильно сомневаюсь в этом. Вот и спрашивается, почему вся эта священная кодла не взялась и не прибила дьявола, устраивающего подобные ужасы, если не запросто могут с ним справиться? Потому что они заодно, с непонятной интонацией, ни то восхищением сделанными выводами, ни то изумление от того, что он сам до этих не очень-то сложных выкладок не додумался, прошептал Олег. Верно, заодно. Играются с людьми, сволочи, словно дети в солдатики или в компьютерную игру-стратегии. А если верить мифам прошлого, то бывало выходили на сцену, чтобы порезать шутер от первого лица. До того доигрались, что всемирный Армагеддон устоили, и выжившим игрушкам приходилось ютиться в сжимающемся под начиском проклятых земель кольце Анклавов. Ну, впрочем, о чем это я? Ведь ни бога, ни дьявола нет. Вера вообще есть не что иное, как опиум для народа. Не стоит верить ни в дьявола, ни в Бога, ни в то, что придет его сыночек, Иисус Христос, и спасет нас бедных и сирых. Жаль. Да, я тоже иногда жалею. Да, — удивился Олег с изумлением, посмотрел на напарника, и, дескать, неужто и вправду жалеешь? Это после таких-то речей. Ага, — кинул Адам, и недобро, даже озлобленно усмехнулся. Если бы этот спаситель явился бы, не запылившись, я бы был в числе тех, кто распял бы его во второй раз» но предварительно помучил за все то, что его папаша с нами сделал. Я бы жестоко отомстил бы ему за все наши мучения, страдания, страхи и ужасные смерти родных. Все бы ему припомнил. Я бы ему такие страсти устроил, что мучения, что он испытал от рук римлян, показались бы ему оздоровительным массажем. Я бы повыдергивал бы ему все ногти, предварительно загнав туда подюжинный иголок. Переломал бы ему все косточки, кожу бы на ремни срезал, а потом бы прижигал раскаленными нательными крестиками. Я бы... Соколов резко замолчал, крепко стеснул зубы, увидев, как ошарашено на него смотрит Олег, и осознав, что, пожалуй, он действительно излишне сильно разошелся. Нужно быть выдержанней, в особенности потому, что они идут к храмовникам, поклонникам этого Бога и Христа. Если он там сорвется хотя бы на одну сотую от того, как это произошло сейчас, то не он распнет Спасителя, а его прибьет гвоздями к кресту. — А ведь и правда. Появись он передо мной, — подумал Адам, — я не стал бы просить его о исцелении, воскрешении, вообще ни о чем. Просто взял бы и начал делать все то, о чем я сказал. — А что ты говорил про странность божественной награды райского наслаждения праведникам? все же поинтересовался Олег после длинной паузы. — А? — А Райское наслаждение усмехнулся Соколов. Адам не стал отмахиваться от вопросов напарника, все-таки они идут к храмовникам, и как бы Олег, обдолбанный там религиозной идеологией, не перемешнулся к врагу и не раскрыл их цель. Всякое может быть. Психолог прав. Люди хотят быть частью чего-то большего, сильного, возвышенного. Лично Адам решил стать карающей дланью города, ангелом смерти. Олег, в принципе, тоже, но Соколов чувствовал в нем какую-то незавершенность, что ли. Слишком ветвенный, надежность под вопросом так что следовало ее соответствующим образом обработать, чтобы в критический момент он не сбился с выбранного однажды пути. Ну что ж, давай подумаем вместе, что с ним не так. Вообще скажи мне, леность ведь, по словам храмовников, есть грех? Ну да, люди должны трудиться, быть чисты в помыслах и делах. Но ну вот, отвечающие всем перечисленным требованиям попадают в рай и занимаются чем, подначил напарника Адам. Чем? Да ничем. Их души в раю маются грехом, то есть бездельем. Получают обещанные блаженства. Словно их накачали божественным ЛСД, и они кайфуют, разварившись на облаках. Хм, я ведь верно. Прыснул смешком, согласился напарник. Божественный ЛСД, ха-ха, кайфуют. Ладно, давай пойдем дальше в своих рассуждениях о душах, рае, аде и прочем религиозном продукте. Собственно, зачем тому же богу души в раю, если они же ничем не занимаются? Поряд себе слить облаков под амброзии. амброзию. «Ведь ничего же не делается просто так. Во всем должен быть определенный смысл. А как мы выяснили, райское блаженство по сути своей есть грех, и вряд ли бы Бог позволил заниматься греховным делом в своих чертогах. Он все-таки Бог, а не дьявол, коему по статусу положен творить зло, сбивая людей в грех». «Поти Господний, неисповедимый», — ответил на церковный лад Олег. «Как я ненавижу эту фразу», — злобно подседил Адам. А что так, удивился Олег реакции напальника, хотя он уже успел убедиться, что Соколов практически богоненавистник. Об этом тоже чуть позже отмахнулся Соколов. Сначала давай разберемся с душами и их ролью как в раю, так и в аду. Итак, ничего не делается просто так. Так зачем богу души праведника в раю? Оставим дьявола и котлы серые, может, он и впрямь маньяк. Э, не знаю. А если еще немного подумать, проникновенно спросил Адам, по сути подталкивая напальника к нужному ему ответу. «Может, он от них что-то получает?» – осторожно предположил Олег. «Бинго!» – посказал Адам, получив желаемое. «Да вы, батенька, еретик! Тебя на косте надо сжечь за такие слова. Из чего выдумал божественная матрица?» Олег невольно засмеялся, представив себе картинку из одного фильма, как от душ, содержащихся в колбах, получает энергию. Правда, в фильме были тела, и там получали электричество, но суть от этого не меняется. Бред! «Вот и я о чем кивнул Адам? Бог и его ангельское кодло тогда становятся энергетическими вампирами, а люди — скот, что разводят на земле загоня, для получения душ, как мы получаем от тех же куриц яйца, а когда они гибнут, то и все остальное — пух, перья, мясо. Получается, что Бог получает энергию от душ, витающих в блаженстве, а дьявол тогда от боли и страданий. Бред! Тогда зачем Богу души в раю?» Это интересный вопрос, но в принципе данная награда праведникам говорит о том, что сама концепция рая с посмертным блаженством выставлена из пальца не очень умными и недальновидными людьми, что не смогли посмотреть чуть дальше и осознать всю идиотичность догмата. Они это сделали лишь бы решить сиюминутные задачи. Какие? Начнем с того, что христианство изначально было религией рабов, распространясь среди рабов Римской империи. Причем тут это? Сейчас поясню. Вся христианская идеология была окончательно сформирована в средние или темные века, когда большая часть людей была так или иначе в рабстве у знати. И больше она не развивалась. Догматы закостенели. Была реформация, что-то сдвинулось, но не сильно. Разве что признали, что и у женщин тоже есть душа. До этого ее наличие у женщин отрицалось. Церковь, как и знать, купалась в роскоши, и чтобы сохранить такое положение вещей, чтобы чернь не бунтовала, Они и придумали, что души их после тяжких трудов на земле в раю хорошо отдохнут. Так что трудитесь, рабы Божии, и не дергайтесь, а то поводите в ад в котлы с серой. Потерпите немного, ведь это время, скоро сдохнете, а там и рай с вечным блаженством. И не нужно будет против своего рабского положения, вспоминая, что Господь сделал всех людей равными. Ведь вы же рабы Божьи, так что теперь побудьте рабами из своих Господ и Церкви, от вас не убудет. Вас ударили по правой щеке, но так поставь еще и левую, и в том же духе. И чернь работала, не разгибая хребта. Людям просто некогда было подумать о бредовости подобных заявлений церкви, о нестыковках, догматах, а не вкалывали от рассвета и до заката, чтобы хоть как-то прокормиться, отдавая большую часть выращенного своим господам и той же церкви. Они довольны, в кое все же время от времени появлялись, и всяких там ученых-умников, сжигали инквизиторы. Насчет рабов Божьих, так вроде там что-то другое имелось в виду, а непривычное понимание нами рабства, заметил Олег. Что именно? Я не знаю. Вот и я не в курсе. Но в чем-то твои стена, не насчет того, что молитвы можно было бы переписать на современный лад, оправданный. Олег хохотнул. Со временем слова меняют смысловой нагрузку, плоть до противоположных. Так скажем, слово тварь стало ругательным, хотя изначально произошло от творения, тварь Божья. А как понимать раб Божий? Вот об этой косности я и говорю. Но поменялась смысловая нагрузка. Так поясните, замените. А что ты говорил о путях, в том смысле, что они не неисповедимы? Вот тоже один из таких моментов догматического застоя и нежелания церковников развивать учение, Но начну немного издалека. Собственно, о фразе «раб божий». А ты никогда не задумался, а на кой, собственно, черт Богу нужны рабы? Если за этим словом все же нет второго толкования. Эм, то-то и оно. Ему там в райском саду грунт нужно в тачках перевозить а ангелы стоят с плетками, в руках поводки от злобно лающих церберов и подгоняют особо неторопливых. — Ага, ну ты скажешь тоже. Это уже больше похоже на ад. — Но зачем еще? Нужны были бы ему рабы, создавал бы других тварей, послушных и бессовестных с минимумом мозгов. Но он дал нам разум, а рабом он как-то не очень сильно нужен. — Ну при чем тут неисповедимость путей? — спросил практически запутавшийся напарник. — Я как раз к этому подхожу, — кинул Адам. Итак, Господь создал человека по образу и подобию своему. Собственно, что конкретно Он создал по своему образу и подобию? Тело. Какое? На, тело. Ты всерьез думаешь, что Бог, если бы Он существовал в реале, витал бы на облаках, сидя на троне в человеческом обличье? Ну да, глупость. Тогда что? Душу Он создал по образу и подобию своему душу. Олег покаянно кивнул, признавая свою промашку и удивляясь, как сам до этого не додумался. Только в немного урезанном виде, так сказать, свою копию с отключением некоторых чисто божественных функций. Но там создавать миры и так далее. Хотя и эта функция не урезана до конца. То есть. А то и есть. Ведь каждый может силой своей мысли создать свой собственный мир, только не в реале, а вот тут. Посутил Соколов пальцем по своей голове. Тут все зависит только от той фантазии, эффект Бога. Но я так и не понял. Я как раз подошел к сути своего вопроса. Итак, если в каждом из нас копия Божественной Души, его искра, пусть и с несколько обрезанными функциями, то почему хромоники отказывают нам возможности исповедать путь Создателя нашего? Ведь мы дух от Духа его, а значит, теоретически можем постичь то, что он задумал. Действительно. Просто эта фраза о неисповедимости путей Господних отмазка людей, которые всем довольны и не желающих думать о чем-то еще. Ведь это так утомительно. Гораздо утомительнее, чем целыми днями осенять себя крестным знамением, махать кадилом и читать молитвы. Башка во время всех действий свободна. Они почему-то решили, что служение Господу лишь в том, каким манером креститься, какую одежду носить, в какой позе детей делать и какие молитвы и сколько раз в день читать. Кстати, в связи с этим вновь встает вопрос о рае. Зачем мы ему там нужны? И? Уж точно не в качестве рабов и не батарейки из божественной матрицы. Ты не находишь... Олег снова кивнул. «Может, тогда в качестве помощников, осознавших наконец его замысел, напарник немного подзавис. Слишком уж неожиданный для него, по крайней мере, открылся ракус зрения на довольно привычную тему. Но если Бог всемогущий, то зачем ему помощники?» «Верно. Тогда, может, для тех, кто познал такие пути его, даруется возможность самому стать Богом и заторить собственный мир?» От такого предположения не то, что Олег застыл, но даже сам Адам офигел». Пауза на сказанного потребовалась большая, но Соколов вышел из пике первым. И вот такие нестыковки встречаются сплошь и рядом. Какую историю не ткни, обязательно наткнешься на неразрешимое логическое или догматическое противоречие. Так уже в каждой. Хочешь проверить? Валяй. Такой эпизод разберем. Ээээ, -э -э, признаться, я не силен в Библии. Да я тоже. Думаешь, специально что-то изучал? Если послушать, то именно так и кажется, согласился Олег. Ничего подобного. Нахватался там досям. Что касается библейских историй, то давай возьму самую широко известную. Про яблоко, что ли? Ага, про него. А где там нестыковки? Сейчас расскажу. Итак, создал Бог Адама и Еву и выпустил эту дурную парочку нудистов в райский сад, то бишь Эдем и сказал он им. Можете жать все, что увидите, что растет и шевелится, летает и плавает, то только не эти яблочки. Видишь противоречие? Нет, недоуменно отрицательно качнул головой Олег. Эх ты, Бог сделал запрет, но оставил запретный плод доступным, а что это не есть как искушение? Блин. Самый, что ни на есть, блинский блин, с усмешкой согласился Адам. Бог выступил в роли дьявола-искусителя. Разве это божественные методы? Нельзя, чтобы они скушали плод знания, так и городи. Но он искусил, и они не могли не поддаться искушению. И в том был его замысел но там вроде их окончательно искусил змей, то ли сам дьявол, то ли один из его демонов. А это как раз вторая нестыковка. И в чем она заключается? А ты как думаешь, могла ли хоть какая-то чужеродная сущность появиться без ведома Бога в его непосредственной вотчине? Действительно, сомнительно как-то. Вот и я о чем. Так кто же это был под видом змея, спросил Олег? Сам Бог, что ли? А черт его знает. Это, кстати, относит нас к вопросу о вражде Бога и дьявола. Но раз змей был не приспешником дьявола, то значит Бога. Видать, надоело Богу, что эта парочка голышом вот уже почти тысячу лет носится по его саду и совокупляется с под каждым кустом. И ничего не делает, а создавал он их себе в помощь, разум дал. А они им не пользуются, гады. Вот и решил подтолкнуть их к активным действиям. Только вышло все через Ж. Адам оказался полным чмом, и вместо того, чтобы покаяться за то, что нарушил запрет и укусил запретный плод, заложил Еву. — Дескать, это она его надоумила, — стукач, — сплюнул Соколов. — Мне даже как-то гадко, что меня назвали в его честь. Но и вышиб их бог пинком подзад из рая на землю. — Да уж, — хохотнул Олег. — Но это еще не все. Дальше вообще полный атас и гондурас. В смысле? О появлении человечества. Уж эту нестыковку даже слепой увидеть обязан. Их было всего двое. После короткой паузы произнес Олег, начиная понимать то, на что раньше внимания не обращал. Именно. Адам и Ева так старались, что настрогали кучу детей, где-то спал полтыщи, благо жили долго, это понятно, тут все в норме. Но как появилось следующее поколение, скажи мне. Инцест. Точку. Большего греха я в принципе не знаю. Как писатели Библии, этот момент упустили, я просто не понимаю. Олег, скривившись, смачно сплюнул. Соколов только улыбнулся, свою цель он достиг. Если и была в глазах напарника хоть тень очарования храмовниками, их типа возвышенной идеологией, то сейчас от нее не осталась и среда. «Но мы что-то отвлеклись», — наконец сказал Адам, успокоившись. «Давай учить эту косноязычную галиматью дальше». «Да, давай», — согласился Олег.